Осень. Глава четырнадцатая. Прошла неделя, затем вторая, потянулась третья. Дни казались намного длиннее, чем обычно. Мы зорко следили за дорогой, надеясь увидеть нашу повозку. Я подскакивала от каждого звука, уверенная, что во двор вот-вот войдет папа, держа на руках маму, все еще не до конца поправившуюся, но живую, и с гордо выпирающим животом. Но каждый раз оказывалось... Что это не они. Поначалу наш дом превратился в место паломничества для всего города. Целый день к нам то и дело подъезжали повозки, тележки. Соседи приносили свои соболезнования и корзины с едой. Мужчины помогли Сэму разобрать остатки сарая и спланировать на его месте новый. Они даже назначили день для его постройки, и мы знали, что столько помощников быстро справятся с работой. Я подозревала, что когда безумие, повлекшее за собой смерть Сайруса, развеялось, всем стало стыдно за свой вклад в случившееся, и теперь они пытались прогнать чувство вины, готовя угощения и проявляя доброту к соседям. Но вишневые пироги и моченые яблоки не могли стереть воспоминания о том дне. Я не забыла, как они скалились и о д о б р и т е л ь н о в о пили, требуя крови. Виновны или нет? Никто не заслужил, чтобы его смерти так громко радовались. Один раз я попыталась навестить Ребекку, приготовив жалкое подобие маминого медового торта, захватив с собой вязаные пинетки и искренне желая найти способ спасти нашу дружбу. Она открыла двери и я увидела ее лицо, утонувшее в тени и темноте траурных одежд. Ребекка прищурилась от яркого дневного света, как будто ей было больно на него смотреть. Увидев меня, она так резко заклопнула дверь, что я уронила торта. Еще целый час промучилась, собирая осколки тарелки и развалившиеся коржи без ведра и тряпки. Когда я вернулась, Мэри помрачнела, заметив мои юбки, перепачканные в креме и крошках. Могла бы хотя бы швырнуть его тебе в лицо! Скривилась она, бросая все в бельевую корзину, только что принесенную с реки. Столько сахара пропало. А потом однажды вечером, снимая белье с веревок, Я услышала лошадиное р ж а н и е подняла взгляд и увидела, как Уитакер скачет к нашему дому из города. Он ехал верхом на луне, и мое сердце болезненно забилось. На этой кобыле всегда ездил только папа. Уронив простыню, я бросилась ему навстречу, чуть не потеряв шаль. Несколько дней назад в Эмити Фолс похолодало, и всем пришлось доставать чердаков свитера и шарфы. Сэм и Олетт рассвет от заката колол дрова, наполняя наш дровяной сарай на зиму. Мы девочки собирали все, что выросло в огороде, и принялись закрывать банки в душной отпарокухне. Где они? Сходу спросила я. Мама в порядке. Где папа и повозка, где? Стой, стой, сказал уитакер, вскинув руки в перчатках. Луна решила, что команда адресована ей, и тут же остановилась. Меня немного успокоило широкая улыбка на его лице. Вернулись, вернулись! закричала Мэри. Хлопнула дверь. м о и с е с т р ы сбежали вниз по ступенькам. Сразу же вслед за ними с бокового двора примчался Сэмюэль. Они в порядке? – спросил а я у Итакера. Просто скажи, пока остальные еще не добежали, с ними все хорошо. Он кивнул. Его глаза с к р ы в а л а тень широко полой шляпы. Мы добрались без проблем. Я отвечу на все твои вопросы, но сперва… Он перекинул ногу через седло и со с т о н о м спешился. Я три дня скакал без отдыха. Можно мне немного отдохнуть у вас на крыльце и чего-нибудь попить? У нас есть вода и чай и еще сидр. После пожара Ваилет Берман прислала бутылочку из своей лучшей партии. Я забрала повод луны, чтобы Уитакер мог спокойно дойти до крыльца. Наши пальцы соприкоснулись. Я не могла понять, случайно это вышло или нет. Он устал. Вокруг глаз появились темные круги. Лицо было покрыто застарелым потом и дорожной пылью. Рубашка выглядела, да и пахло, если честно, так, как будто он не снимал ее три недели. Но все это не имело значения. Он во весь опор пересек целый горный хребет лишь для того, чтобы принести нам вести о маме. Мэри добралась до нас первой. Где они? Что случилось? Все в порядке, заверила я ее, повысив голос, чтобы Сэм и Сейди тоже услышали. Тогда где они? – спросил Сэм. Он подбежал последним, тяжело дыша. Остались в городе, в больнице. Мэри схватилась за сердце и всхлипнула с облегчением. Когда они уезжали, я спрятала твой ч е т ы р е х л и с т н ы й клевер маме в карман, призналась с э д и поглаживая Луну. Как думаешь, это поможет? Уитакер кивнул, взъерошив ей волосы. Я в этом уверен. После того как Сэм отвел Луну в стойло, почистил ее и напоил, мы все собрались на крыльце. Нам не терпелось узнать обо всем, что случилось. Уитакер сел в папино кресло, Сэм в мамино, мы с Мэри и Сейди устроились на ступеньках, прижавшись друг к другу плечом. Уитакер в два глотка выпил полкружки сидра и у т е р р от рукой. Мы добрались до города всего за пять дней. А эти существа? – спросил Сэм. Уэйтакер почесал подбородок. В лесу мы ни с кем не столкнулись, хотя видели много медвежьего помета. Ваш отец решил, что это, наверное, гризли, но кроме следов мы так ничего и не нашли. Мама не просыпалась в дороге. Встряла Мэри, которая не хотела слушать про медведей. Мы все подались вперед, а она и вовсе сидела на самом краешке ступеньки еще немного и с о р в ё т с я с места, если у и й т а к е р не перейдет к делу. Она очнулась через день после того, как мы приехали в больницу. Ту ночь она почти не помнит. о Жоги не в лучшем состоянии, разумеется, но доктор промыл их и теперь нужно подождать, пока нарастет новая кожа. Потребуется какое-то время, но все надеются. Мне не хотелось снова его перебивать, но я не могла больше ждать. Но как она? С малышом все хорошо? у и т а к е р улыбнулся. Малыш в порядке. Ее осмотрели аж три поветухи и все сказали, что это просто чудо. Но, но, повторила я тут же встревожившись. Они предупредили, что долгая дорога может быть опасна для нее и для малыша, поэтому вернулся только я. Ваш отец решил остаться с ней, учитывая, что скоро ляжет снег, после первой же метели перевал станет непроходимым. До весны они не вернутся. Он умолк, давая нам время осмыслить сказанное. Снег обычно таял не раньше апреля, а это означало, что мы остались одни. Пробормотал Сэм, озвучив то, чего мы все боялись. Я перевела взгляд на поле. После пожара прошло уже много времени, но оставленные им разрушения превратились в зияющую рану на теле нашей фермы. Мы раскидали золу и угли, надеясь, что весной у нас все же вырастут цветы. Пчелам ничто не угрожало. После наступления холодов мы уже не будем открывать ульи, пока не растает снег. Зимой пчелы сбивались в середину своего домика и дрожали, согревая воздух внутри, чтобы матке было тепло и удобно. Так они трудились до весны, чтобы матка пережила х о л о д а и отложила яйца, приумножая рой. Меня всегда восхищало то, как эти маленькие насекомые умели видеть полную картину и старались ради всеобщего блага, жертвуя собственными потребностями для защиты улья. Мы справимся. Мой голос звучал намного увереннее, чем я себя чувствовала, но сейчас нужно было подбодрить родных, особенно Мэри и Сэди. Нам придется сознательнее относиться к работе по дому, чтобы заполнить пробелы. И еще нужно приготовить все для малыша. добавила с э д и Я кивнула, радуясь, что она смогла сосредоточиться на хорошем. Когда они вернутся домой, у нас уже все будет готово. Если, мрачно поправил меня с э м ю э л ь Когда? повторила я, бросив на него тяжелый взгляд. Я вздохнула. Дуться друг надругая и вступать в перепалки нам попросту было некогда. Хватит сидеть на крыльце. Пора приниматься за дело. Я встала и отряхнула юбки. Думаю, сегодня можно поужинать пораньше. Уитакер, присоединишься к нам? Как думаете, я успею окунуться в реку? Уитакер снял шляпу и поморщился, почувствовав собственный запах. У меня в сумке, возможно, еще осталась чистая рубашка. Понимаю, что явился не в лучшем виде, не пристало мне сидеть с такими прекрасными дамами, сказал он, подмигнув Мэри и Сэди. Обе покраснели и шмыгнули на кухню. Пожалуй, я схожу проверю Луну, – заявил Сэм и ушел раньше, чем кто-нибудь из нас успел возразить. Подожди, я принесу мыло и п о л о т е н ц е предложила я, пропуская Уитакера в дом. Когда я вернулась в гостиную, его там уже не оказалось. С улицы д о н ё с с я радостный возглас. Я подошла к окну и успела увидеть, как Уитакер к у н а е т с я в воду. Вокруг его обнаженных плеч образовались маленькие водовороты. Я отнесу в с ё Уитакеру и вернусь. крикнула я сестра м и выскользнула за дверь, направляясь к реке. Дыхание вырывалось у меня изо рта облачками пара. Уитакер нашел местечко поглубже и почти целиком скрылся под водой. И все же, увидев его мускулистую спину, я почувствовала, как щ ё к и начинают гореть от смущения и восторга. Тебе не холодно? Уитакер обернулся, улыбаясь. Я постаралась сосредоточиться на его лице, чтобы не пялиться на темные волосы у него на груди. б а д р и т не хочешь присоединиться? Я опешила, а он залился озорным смехом. О, х е л л е р и д Даунин, как же мне нравится, когда ты краснеешь. Скучала по мне? Я принесла мыло. Я подняла его повыше вместе с полотенцем, словно пытаясь оправдать свое присутствие. Можешь оставить на берегу, если, конечно, сама не хочешь зайти в воду. Я бы предпочел второе. Он выразительно посмотрел на меня. Я в ответ состроила гримасу и бросила ему кусок мыла, к о т о р ы й он ловко поймал, не сводя с меня взгляда. Жаль. Я положила полотенце на его заплечный мешок, оставленный на большом камне. На самом деле, да. Что, да? Уточнил Уитакер, намыливаясь. Без рубашки его зеленые татуировки особенно выделялись, и я невольно подошла поближе к берегу, пытаясь их рассмотреть. Да, я по тебе скучала. Я смущенно заправила за ухо прядку волос, злясь на себя за неуверенность. Правда? – просил он. Я благодарна за то, что ты сопровождал папу в город. Даже не представляешь, как сильно я тебе благодарна. Но я тряхнула юбки, воспользовавшись поводом, чтобы отвести взгляд. В его глазах можно было утонуть. Я ужасно рада, что ты вернулся. Посмотри у меня в мешке, – велел он, намыливая волосы и взбивая пену. Прямо сейчас? Он окунулся в воду с головой, смывая мыло и вынырнул, разбрызгивая капли точно отряхивающийся пес. Ну уже два верхних свертка. Я открыла мешок и увидела свертки из коричневой бумаги, перевязанные бечевкой. Я развернула один и обнаружила отрез темно-серого твида. Это тебе, любезно сообщил Витакер. Твоя мать у п о м я н у л а что тебе нужно новое платье, попросила отвезти тебе ткань. Продавщица сказала, что лучше всего подойдет что-нибудь прочное и практичное. Я провела пальцем по мягкой шерсти. Она прекрасно подходила для зимы и выглядела намного красивее всего, что у меня было. Глазам подступили слезы. Даже лежа в больнице мама не забыла о моей беде. А вторую я выбрал сам. Он прекратил намыливаться, чтобы понаблюдать за моей реакцией. Она напомнила мне твой венок из клевера. Я ахнула от восторга, открыв второй сверток. Там лежал чудесный отрез нежно-розовой вуали в крапинку. Витакер, я такой красоты никогда не видела. Спасибо. Она, скорее всего, слишком тонкая для такой погоды, но увидев ее, я просто не мог допустить, чтобы ее носил кто-то другой. Он посмотрел мне в глаза, и я почувствовала, что не могу отвести взгляд, даже когда щеки вспыхнули еще сильнее. Мне м не очень нравится. Спасибо. Она просто великолепна. в и т а к е р широко улыбнулся, явно довольный тем, что угодил мне. Давай-ка ты отнесешь их домой. Мне пора вылезать из воды, и я не хочу, чтобы ты пялилась на мои обнаженные т е л и с а Я, знаешь ли, очень скромный. Я отвернулась, улыбаясь. На душе у меня впервые за несколько недель стало легче. Я мысленно принялась сочинять фасоны новых платьев. Я представила, как весной буду сидеть в наряде из розовой вуали с витакером среди полевых цветов. Мы до заката будем искать четырехлистники, пока не станет так темно, что уже ничего не разглядеть, кроме мерцающих светлячков и невыносимо огромной растущей луны. Ах да, Эйлере! крикнул витакер мне вслед, прервав мои грезы. Он улыбнулся, сверкая я н т а р н о зелеными глазами. Я тоже по тебе скучал.